Глава десятая. Игры храбрецов. Собака с просонья повела носом, тявкнула, подскочила и разразилась диким лаем. Хаста, спавший на кипе елового лапника, накрытого грубым плащом, скинулся и растерянно оглянулся. До восхода было еще далеко, все тонуло в сером мареве. Священный пёс прыгал вокруг, то гавкая в сторону чистокола, то отскакивая назад и поджимая хвост. Жрец послюнявил палец, поднял руку вверх, чтобы поймать ветер. Впрочем, и без того морда пса указывала, где искать источник тревоги. Стражи, несколько ловчих и паров всполошившихся слуг уже были у стены. Потрепав по холке собаку, Хаста подошёл к ограде, поглядел между зубцов, и оцепенел. По лесной опушке длинной цепочкой призрачно-серых теней двигалась стая. С виду это были волки, но такие огромные, каких Хаста никогда прежде не видал. Жрец поморгал и даже протер глаза, дабы убедиться, что ему это не мерещится. Звери то появлялись, то исчезали, временами растворяясь в тумане. Он даже не мог сказать, какой они масти, чёрной или серой. Она как будто всё время менялась. — Я сплю, — убеждённо подумал Хаста. Впрочем, продолжал смотреть во все глаза. Сейчас странные волки, кажется, не охотились. Хаста заметил матёрого зверя, шедшего последним, чуть в отдалении от всех прочих. Человек, незнакомый с обычаями волков, мог бы предположить, что это какой-то изгой или старик, доедающий объедки после молодых и сильных. Но Хаста знал, что первыми идут как раз старики. Если кто-то вздумает напасть, его добычей станут пожившие звери, Потери которых не слишком огорчит стаю. Охотиться они уже не могут, но свою жизнь так просто не отдадут. А за это время вожак решит нападать, прятаться или спасаться бегством. В любой миг он готов защитить сородичей или развернуть стаю обратно в лес. «Куда собрались эти страшилища?» Разглядывая беззвучно проходящих вдоль леса волков, думал жрец. «Не к Ингре ли? Может, надо разбудить их?» Такая стая может всю скотину вырезать так же быстро, как пастух щелкает бичом. В предрассветной дымке взвились к небу жаворонки, словно оповещая жителей селения о приближении лесных гостей. «Думаешь, как Ингри предупредить?» Раздалось за спиной огнехранителя. Тот резко обернулся. Позади стоял ширам, как обычно подкравшийся совершенно беззвучно. «Не беспокойся», — сказал Нак. «Там есть кому бодрствовать». Утру их лазучик тут ходил, высматривал. «Ну, что это за звери? Я таких прежде не встречал». «Я тоже». Между тем стая остановилась на опушке, вероятно, учуя в стоящих у подножия холма мамонтов. Хаст решил, что близость огромных животных отпугнет их. Но волки, кажется, просто остановились. Жрец прислушался. Ему показалось, что где-то чуть слышно играет дудочка. Короткие переливчатые трели, сами напоминающие то ли вой, то ли плач, время от времени доносились из леса. «Неужели посту гонит стадо на выпас, и стая поджидает скотину, чтобы напасть?» Напрягаясь, подумал он. Волки и впрямь улеглись в высокую траву и стали совершенно не видны со стороны. Надо попросить ловчих. Их стрелы наверняка долетят до подножия холма. Он не успел додумать эту мысль. На лесной опушке появился мальчонка лет двенадцати. Хасту прошиб холодный пот. Он увидел, как вскакивают с земли волки и как один бросается навстречу пастушку. «Сейчас они разорвут его!» — с ужасом подумал он, готовясь прийти на помощь. Однако дальнейшее заставило его замереть на месте, не отрываясь, следить за происходящим. и хищники окружили мальца и начали тереться о его плечи, тыкаться мордой в ладони. Убрав свою свистульку в поясную сумму, тот завал им в разинутой пасти какие-то лакомства. Трепал их за ухом, чесал спины. Раздав принесённую снеть, пастушок что-то воскликнул, и волки прыснули в сторону леса, торопясь скрыться из вида. А пастушок, как ни в чём не бывало, направился обратно в сторону просыпающегося селения. — Поистине диковинное место! — прошептал Хаста. — И обычаи тут диковинные. «Разузнай-ка на празднике у Ингри об этой стае», — тихо произнёшь шрам. «Если буду спрашивать я, не побоятся и ничего не скажут». Он поглядел на восход, где небо уже начинало светлеть. «Жаль, не удалось выспаться. Сегодня будет долгий день. Я уж и забыл, как утомительны буйные празднества дикарей. Пряный мёд хасти понравился». А вот мутное питье, которое местные жители варили из ящменя, показалось ему на вкус горьким и до того противным, что в первый миг он решил, не задумывал ли вождь Ингри подшутить над ним. Он искоса поглядел на Талмая и его сыновей. Тех листали темное пойло так, будто ничего вкуснее отродясь не пивали. «Что это?» Словно, между прочим, поинтересовался жрец. «Это жидкий хлеб, дарованный нам богами!» — воскликнул Урха. «Он насыщает брюхо и веселит сердце!» «Сегодня у нас радостный день!» — произнес Толмай, вставая с огромной глиняной кружкой в руке. «Сегодня в наш лесо пришли гости из далекой ареалы. А вот значит, боги нынче, невидимые глазу, пируют с нами за этим столом!» «Славься, Хирва, наш пращур, владыка зеленого дома!» Он поклонился вырезанному из дерева рогатому существу, отдаленно напоминающему человеку. Три таких существа, раскрашенные и увешанные подношениями, стояли у дальней стенки общинной избы. Стоявшего посредине рогатого идола почти упирался длинный, поставленный на козлы стол. «Славь, сведяна, синёкая владычца, вот! Будь славен варма, господин небес!» С каждым словословием вождь кланялся одному из идолов, а прочие ингри, пирующие с ними за столом, дружно подхватывали его возглас. Хаста с любопытством рассматривала резные столбы, увенчанные головами. «Мужская, женская» место вроде птицы. Высверленные глаза загадочно смотрели с потрескавшихся лиц. А рогатый еще и распахнул рот, как будто в крике. Для чего так было устроено, Хаста вскоре увидел. Толмай, а за ним и прочие мужи племени Ингри по очереди вставали, подносили идолу свои кружки полные горького напитка и с поклоном выливали его рогатому богу в рот. «Эдак бог может здорово накуролесить!» — мелькнуло у жреца в голове. Но наверняка уж ингре подносили резному богу это зелень не в первый раз. «Что они делают?» — поинтересовался у него Айюр, восседающий на почетном месте. Ради торжества царевич облегся в алый плащ и снова надел все свои украшения, которые за время пути одно за другим перебрались в дорожные короба. На его челе сверкал венец, шею украшал золотой чеканный диск с ликом Господа Солнца. Пальцы унизывали перстни. Судя по виду потрясенных Ингри, они уже были вполне готовы признать Аюра живым богом. Благо их собственные лесные божества выглядели рядом с ним рассохшимися колодами. — Судя по всему, — ответил ему Хаста, — они пытаются напоить своего бога. — А зачем? — Затем, что он привел нас сюда, солнцеликий. Царевич впал в задумчивость. Он тоже успел хлебнуть темного пойла. — Это благодарность или наказание, чтобы он так больше не делал? — Кажется, благодарность, но даже если так, у их бога странный вкус. Между тем обряд словословия подошел к концу. Местные жители толпой повалили на улицы и вскоре собрались на высоком берегу реки, образуя широкий круг. Арьальцев проводили на заранее приготовленное для них место. Вслед за этим с дальнего конца селения от ворот ведущих к лесу послышались визгливые звуки рожков инзолитый солнцем лук восседая на крупном лосе въехал урха в белом меховом плаще доят за ним косалабе брел молодой бурый медведь но он хасту мало заинтересовал уж больно жалобное выражение было на его морде а вот плащ это что же за шкура такая — спросил он, подходя к Толмаю. «Белый медведь», — охотно ответил тот. «Что он говорит?» — спросил Аюр, предполагая, что не понял ответ. «Он утверждает, что это медвежья шкура». «Медвежья? Он что, не знает, какого цвета медведи?» «Возможно, Ингри как-то вываривают или окрашивают шкуры», — предположил жрец. «Нет, нет». Услышав разговор царевича со жрецом, замотал головой талмай. «Белый медведь далеко живет? Там». Он обернулся в сторону заката и махнул рукой. «Лапы к нам приходят, на зерно меняют». «И еще ты это!» Он вытянул из-за ворота рубахи белый, чуть желтоватый оберег с вырезанным на нем солнечным колесом. «Зверь там есть!» громадный клыкастый по их словам не меньше лося а вместо ног у него рыбий хвост как рыбий хвост ошарашенно спросила юр а клыки есть как же он находится на брюхе ползает клыки у него длинные с руку так он их влет втыкает и подтягивается да такого не может расхохотался царевич. «Врут, поди!» Хаста вдруг перехватил направленный на царевича недружелюбный подозрительный взгляд. Младший сын вождя, Учай, явно недоумевал, с чего бы этот гость столь непочтительно ведет себя по отношению к его отцу. Что смешного может быть в священном знаке солнцеворота? Тем временем Урха спрыгнул на земь, Сбросил на руки подоспевшего брата меховой плащ и остался с медведем один на один. Громко рыкнув, зверь поднялся на задние лапы. Гости притихли. Но, кажется, сыну вождя только это и было нужно. Он вытащил из-за пояса дудочку-жалейку и заиграл что-то веселое. Медведь довольно хрюкнул и начал притоптывать, будто танцуя. Урхо продолжал играть еще быстрее, при этом и сам пустился в пляс, скача вокруг Буровой, размахивая рукавами, будто крыльями. Собравшийся вокруг народ хлопал в ладоши, подбадривая плясунов. На радость зевакам Бурый пил молоко из глиняной крынки и махал палкой, от которой его хозяин легко уворачивался под дружный смех толпы. Юра вернулся к своим воинам. «Надо бы и нам показать что-нибудь удалое! шрам Ты славишься как умелый боец, может, ты?» Однако Нах не изъявил ни малейшего желания хвалиться перед Ингре своим искусством. «Видел ли ты змею, которая жалит ради забавы, царевич?» «Ну, у вас же есть потешные поединки, я знаю!» «Это не то!» «Мы оттачиваем мастерство на поединках с пленными воинами дикарей. Среди них попадаются весьма умелые». «На боевом оружии?» «Конечно». «А что будет, если дикарь убьет Накха?» — невольно заинтересовался саревич «Значит, будет мертвый Накх». «И вы отпустите дикаря?» «Вот еще. Будет биться дальше». «Позволь мне, мой господин!» — перебил его Джерриш, выступая вперед и не глядя на Наха. «Те, кому нечего показать, всегда находят множество отговорок для оправдания своего бессилия. Если бы слова убивали, вокруг тебя и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на мертвеца!» Холодно ответил Шерам. «Оставьте споры!» — нахмурился Айур. «Ты хочешь показать свое искусство, Джерриш? Так покажи!» моё и моих людей!» — уточнил воин. «Чтобы у этих дикарей не возникло мысли, что я один здесь умею обращаться с оружием!» Царевич кивнул. Джерриш оглядел ровный берег реки и указал пальцем. «Усть вот здесь столб. Еще мне нужно полено, каким местные жители топят пещи Заинтересованный Талмай кивнул и подозвал младшего сына. «Сделай, как они говорят. Вы, Ингри, хорошие охотники, не так ли?» Кинув полное превосходство взгляд на Шерама, спросил вождя предводитель жезлоносцев в полудне. «Мы этим живем», — подтвердил Большак. «Даже малые дети у нас обучены бить рыбу острогой» избивать сбивать белку Светки. «Мог бы кто-нибудь из Ингри выстрелить меня из лука?» «Мои люди хорошо стреляют», — удивленно произнес Толмай, оглядываясь на Юра, будто ожидая от него подтверждения. «Вот и пусть кто-нибудь выстрелит мне прямо в грудь». Джерриш начал снимать панцирь. «Так ведь...» Глаза у вождя полезли на лоб. Этими стрелами олень валят. Вот отлично. А пока пусть мои парни покажут себя. Когда столб был вкопан, по приказу Джерриша на него было поставлено березовое полено. Теперь в сумерках или в тумане столб вполне можно было принять за долговязого белоголового Ингри. Толпа замерла, затаив дыхание. Что такое задумали чужаки? «Поразить охотников стрельбой из лука? Разве такое возможно?» Джерриш подошел к стоящим за спиной царевича воинам и что-то прошептал им. Те закивали. И тут началось. Сперва, чтобы раззадорить зрителей, арии начали пускать стрелы в столб. В меткости их никто и не сомневался на то, как они это делали, Поразительно быстро, держа по три стрелы в одной руке, это было нечто невиданное. Они стреляли с разворота, сидя, лёжа. Затем один из телохранителей взял щит, другой разбежался, прыгнул, оттолкнулся ногой от щита и в прыжке сшиб из лука голову с плеч деревянного человека. А Юр гордо поглядел на сидящего рядом с ним Толмая. «Вот такие у меня охотники!» Лицо вождя было задумчиво. Воинская потеха возымела должный успех. Гости не просто хорошо стреляли, они вытворяли чудеса. Подбрасывали лук, кувыркали, словили его и стреляли. Выдергивали стрелы, воткнутые в землю в нескольких шагах друг от друга, стреляли и вновь кувыркались и снова стреляли, неизменно поражая цель. «Что вы говорить Эд, кого мне отродясь, видеть не доводилось», — признал Талмай, думая про себя, что неплохо было бы рассказать, а еще лучше показать соседским племенам лихое умение его новых друзей. «А что?» — радуясь успеху своих телохранителей, небрежно спросил старейшину Аюр. Есть ли в вашем крае охота для моих молодцов? А что ж, нет. Есть. У нас тут и сигачи, и олени, и тур забредают. И этих и в наших землях хватает, Разочарованно отозвался Юр. Нам нужен особый зверь, понимаешь? Невиданный. Особый. Протянул толма и поглядел на старшего сына. — За зобыми зверями это в мокрый лес, — неспешно отозвался тот. — Только я бы туда и сам не пошел, и другим не советовал. — Это где? — На полдень от холодной спины, говорят, он тянется до самых халаунских гор. Но мы так далеко не ходим. — Да и никто не ходит, жизнь-то дороже. Однако слова Урха только раззадоривали царевича и что там скверного в этом мокром лесу требовательно спросил он топь отозвался толмай поушкище ничего ну чем дольше тем хуже а из этой топи такой порой лезет особенно как паводок пройдет как вы тут уж в разговоре вмешался эдакша бра прям как из за кромки Толмаев вспомнил что-то, содрогнулся. — Хвала херве-хранителю, что нечасто. Тому ж дюжина лет минуло как я отвратную летучую нечисть стрелой поразил. Как жив остался, не знаю. Видно, боги надоумели, куда бить. — О-о-о! — протянула Юр со смесью любопытства и недоверия. — А шкура осталась? — Да, висит в доме Хирвы, лесном охотничьем святилище. Талмай осекся, бросил взгляд на Аюра и добавил, извиняясь. — Ну, тебе туда нельзя, господин. — Почему это? — Там обитают духи древних зверей, а Хирва, господин леса, сам бережет их, ибо он один в силах их устеречь. — Туда только зрелым мужам вход дозволен. — Ну, я так и знал, — надулся царевич, — одни байки. — И с тех пор, хвала богам, уже много лет никто. — Батюшка, — вмешался вдруг у чая, — а тот след, который мы видели у озера, помнишь? Талмай нахмурился. — И верно. Бродит тут уж не знаем кто. Мы его покуда не встречали, только следы видели. Да и не спеши, может, сам уйдет. Копыта у него как срез вон того бревна. — Лось, — предположила Юра уныло. — Нет, какой лось стал бы медведя двухлетнему брюхо вспарывать и все оттуда выедать? — Так может, это разные звери были? — спросил из-за спины царевича Дакша. — По следам хоть один, — Талмай задумался. — Иной что тоже так делает. — Ну, я таких здоровенных сикачей за свою жизнь не упомню. — Огромный сикач. Ну что ж, лучше, чем ничего, осилим. А Юр повернулся к дахше намеренно не поглядев на Ширама, на которого все еще был обижен за отказ. — Ясное дело, Силим, — вместо ловчего ответил Джериш, как раз подошедший к помосту после окончания испытаний лучников. — А сейчас позвольте мне свое искусство показать. — Дозволяю, — кивнул царевич. Воин неспешно поманил к себе стоящего неподалеку с луком у чая. Затем взял из его рук охотничье оружие, попробовал... Явно остался доволен осмотром и вернул оружие Ингри. стань возле столба, а я пойду к обрыву. Когда повернусь, сразу же стреляй в меня». «А если попаду?» — недоверчиво спросил парень. «То я умру», — хмыкнул Джерриш, взял у одного из воинов лук и неспешно пошел к высокому берегу реки. Ингри замерли, глядя ему вслед. Учай подошел к врытому в землю столбу, оглянулся, услышав чьи-то легкие шаги. Один из телохранителей ставил сбитый березовый чурбачок на место. Наконец Джерриш дошел почти до края, резко повернулся и крикнул «Давай!». Учай привычным движением вскинул лук. Тренькнуло скрученный из оленей жил тетива. Промахнуться по столь крупной цели с каких-то сорока шагов Ингри бы не смог, но то, что произошло через мгновение, заставило его застыть с открытым ртом. Арий вдруг крутанулся на месте, перехватывая стрелу на лету. В следующий миг она уже лежала на тетиве его лука, затем свистнула в воздухе и только что поставленная ухмыляющимся чужаком полена, слетела со столба наземь. Младший сын вождя застыл на месте, глядя на дрожащее оперение его собственной стрелы, вонзившейся в сбитое полено. Внезапно его катила волна животного ужаса. Он осознал, что мгновение назад побывал на краю смерти. Учай поглядел на широко улыбающегося верзилу, довольного своей выходкой, и его ужас вдруг сменился, полыхнувший, как молния ненавистью. Он в один миг возненавидел Джерриша за испытанный страх. За то, что он явился в его дом и сразу умудрился превзойти его и всех его сородичей. Учай глянулся по сторонам. Все девушки селения с восторгом глядели на высокого красавца, который оказался вдобавок таким невероятным стрелком. И сыну вождя вдруг стало нестерпимо обидно, что пущенная им стрела не пронзила чужака насквозь. Но он сдержался, выдавил слабое подобие улыбки и повернулся к отцу. Толмай, похоже, не знал, что сказать. — Да, — наконец произнес он, — я разнесу весть о столь великом воине по всем землям Ингри и даже дальше. «Пусть узнают лапы на севере весы на юге. Все окрестные племена должны знать о величии Арьалы». А Юр горделиво вскинул голову. «Слава Господу Исвархе! Это его первый настоящий успех. Теперь он сможет по возвращении заявить отцу, что он утвердил славу Аратты в огромном диком затуманном крае». Вскоре они могут поставить здесь крепость и двигаться дальше, подчинять народы своей воле. А начать, пожалуй, с земель, где водится редкостный белый медведь и этот нелепый зверь без ног на но склыками. А Юр уже начал представлять, как попросит отца назвать крепость в свою честь и решил, что будет неизменно добр и благосклонен гостеприимным местным охотникам он так замечтался что прослушал что там громогласно объявляет толмай выйдя перед толпой господин вернул его из области грез дакши что вы ответите вождю вы будете участвовать в поединке